Глава 39 В среду утром Дак Лейтон выработал новую стратегию. Он знал, что придется приложить немало усилий, чтобы вернуть себе расположение Джейн Клаузен еще до начала предстоящей поездки, но, проведя бессонную ночь, к утру подготовил специальный план. Как часто за прошедшие годы мать просила его, объясняла, растолковывала, умоляла со слезами на глазах, чтобы он избегал неприятностей. — Смотри, как твой отец загубил свою жизнь, Дак, Не будь таким, как он, — говорила она. Бери пример со своих кузенов. — Как же держи карман, — с досадой подумал Дак, сбрасывая одеяло и вылезая из постели. «Бери пример с кузенов. С кузенов, у которых за плечами поколение денежных мешков, им не приходилось выбивать себе стипендии на учебу. Они ногой открывали дверь в любую самую престижную школу». «Стипендии». Так улыбнулся, вспомнив о них. «Нелегко было вести в этой игре. К счастью...» Он был достаточно умен, чтобы держать успеваемость на должном уровне, хотя иногда для этого приходилось по ночам вламываться в профессорские кабинеты и подсматривать ответы на экзаменационные вопросы. Ему вспомнилась преподавательница математики в выпускном классе средней школы, застукавшая его в учительской. Он сумел тогда заморочить старухи голову, заявил, что ему передали, будто она срочно вызывает его к себе, и спросил, что случилось. В конце концов, она извинилась и сказала, что ученики, у которых на носу выпускные экзамены, могли бы найти более подходящее занятие, чем глупые розыгрыши. Красноречие всегда помогало ему выпутываться из-за ситуаций. Правда, сейчас на кону стояло нечто большее, чем ответы на экзаменационный тест. На этот раз ставки в игре были непомерно высоки. Он знал, что миссис Клаузен всегда рано завтракает, и если у нее не назначена деловая встреча или визит к врачу, позволяет себе задержаться подольше за второй чашечкой кофе, сидя за маленьким столиком у окна столовой. Она как-то раз призналась ему, что любит смотреть на высокий прилив на Истривер, и это ее успокаивает. Вся наша жизнь подобна приливам и отливам, Дуглас, сказала она ему в тот раз. Когда мне становится грустно, я гляжу на реку и сразу вспоминаю, что ход событий мне не подвластен. Она охотно соглашалась, когда он время от времени звонил ей с просьбой обсудить ту или иную заявку на субсидию за чашкой кофе в неформальной обстановке еще до того, как ее поставят в повестку дня очередного заседания. По всем вопросам, за исключением одного, он давал здравые советы. Она привыкла доверять ему и полагаться на его мнение. Только по одному делу он ее дезинформировал, но сделал это так осторожно, что у нее не было причин в чем-либо его заподозрить. У Джейн Клаузен не осталось близких людей, напомнил он себе, приняв душ и надев тщательно отобранный строгий темно-синий костюм. Еще один промах. Вчера на заседании он был в куртке и спортивных брюках, Непростительная ошибка, а ведь знал, что миссис Клаузен не одобряет вольного стиля в одежде на официальных мероприятиях. У меня было слишком много забот в последнее время, с досадой сказал себе Дак в собственное оправдание. Ничего. Джейн Клаузен одинока и к тому же больна. Ее нетрудно будет успокоить такси по дороге на Бигмен Плейс, он скрупулезно прорепетировал всю историю, которую собирался ей рассказать. Консьерж настоял, что доложит о его приходе, хотя он сказал, что его ждут. Когда он вышел из лифта, экономка уже поджидала у входа, держа дверь квартиры приоткрытой. В ее голосе звучала нервозность когда она сказала, что миссис Клаузен плохо себя чувствует, и предложила оставить сообщение. — Вера, мне необходимо повидать миссис Клаузен, я ее надолго не задержу, — сказал Доглас тихим, но недопускающим возражений голосом. — Я знаю, что она завтракает. Вчера, во время заседания, ей стало нехорошо, но она расстроилась, когда я умолял ее вызвать доктора. Вы же знаете, какой она бывает, когда ей больно!» Заметив растерянность на лице Веры, он шепотом добавил, «Мы с вами оба любим ее и желаем ей только добра». Потом он подхватил экономку под локти и с силой заставил отступить в сторону, быстро пересек прихожую и прошел через застекленные двойные двери в столовую. Джейн Клаузен читала «Таймс». Заслышав его шаги, она подняла голову. Дак сразу заметил, что первоначальное удивление при виде него мгновенно сменилось выражением, больше всего напоминавшим страх. «Стало быть, положение еще хуже, чем я предполагал», — подумал он. Кроме того, ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что очень скоро — Возможно, уже через несколько часов ей предстоит снова лечь в больницу. Ее кожа была пепельно-серой. Он не дал ей даже рта раскрыть. «Мессис Клаузен, меня тревожит возникшее между нами вчера недоразумение». Плавно начал он. «Я неправильно выразился, когда сказал, что Регина говорила со мной...» О детском приюте в Гватемале как о самом дорогом для нее проекте, и я неправильно выразился, когда заявил, что мне известно об этом с ваших слов. На самом деле я имел в виду, что мистер Марч, когда принимал меня на работу, подробно рассказал об этом приюте и о том, что Регина сама его посетила и была до глубины души тронута судьбой несчастных детей. Дак ничем не рисковал, рассказывая эту историю. Марч все равно толком не вспомнит, что он говорил, а что нет, но опровергать в любом случае побоится. Старый склеротик давно уже стесняется своей забывчивости. — Так это Хьюберт вам рассказал? — тихо переспросила Джейн Клаузен. — Регини он был как родной... Именно ему она могла доверить нечто подобное. Так сразу понял, что сделал верный ход. Вы же знаете, я сам собираюсь туда на следующей неделе, чтобы правление могло получить отчет из первых рук о ходе работ в приюте. Я знаю, как пошатнулось ваше здоровье в последнее время, но все же хочу спросить. Не согласились бы вы присоединиться ко мне? чтобы своими глазами убедиться, как замечательно в этом приюте заботиться о несчастных сиротах. Я уверен, если бы вы сами увидели, у вас не осталось бы сомнений по поводу целесообразности дальнейших вложений в этот проект, и я обещаю, что не покину вас ни на минуту. И опять-таки он прекрасно знал, что ничем не рискует. Джейн Клаузен ни при каких обстоятельствах не сможет отправиться в такую поездку. Однако он сделал вид, что терпеливо ждет ее ответа. Она покачала головой. Хотела бы, да не могу. Впечатление было такое, будто лед тает у него на глазах. Она хочет мне поверить, подумал Дак, мысленно поздравляя себя. Ему предстояло загладить еще один промах. Должен перед вами извиниться за то, что оставил вас без сопровождения в приемной доктора Чандлер в понедельник, продолжал он. У меня действительно была назначена встреча, запланированная уже давно, но, разумеется, мне следовало ее отменить. Все дело в том, что я никак не мог дозвониться клиентке, а она специально приехала из Коннектикута на встречу со мной. — Я не предупредила вас заранее, — признала Джейн Клаузен. — Боюсь, это уже входит у меня в привычку. Вчера я потребовала немедленной встречи с другим профессиональным консультантом. Дуглас знал, что она имеет в виду Сьюзен Чандлер. Интересно, о чем она говорила с этой женщиной. «Как много ей поведала!» — мысленно спросил он себя. «Они говорили обо мне?» Впрочем, в этом можно было не сомневаться. Через несколько минут, когда он начал прощаться, Джейн Клаузен настояла на том, чтобы проводить его до дверей, У самой двери она спросила, как бы невзначай. «Вы часто видитесь со своими кузенами из Филадельфии?» «Она проверяла», — догадался Дак. «В последние годы мы не виделись», — торопливо ответил он. «Но когда я был маленьким, мы встречались постоянно. Клайв и Гэри были моими героями. Но когда мои отец и мать расстались...» Связь между нашими семьями прервалась. Я по-прежнему считаю их старшими братьями, хотя, боюсь, их мать никогда не питала добрых чувств к моей. И мне кажется, кузина Элизабет никогда не считала мою мать равной себе положению. Роберт Лейтон был прекрасным человеком. Увы, Элизабет всегда отличалась трудным характером так самодовольно улыбнулся, спускаясь в лифте. Визит прошел успешно. Он вернул себе расположение Джейн Клаузен, и на пути к должности председателя правления семейного фонда Клаузенов перед ним больше нет препятствий. В одном можно было не сомневаться. Отныне у него нет права на ошибку, особенно на то время, что еще отпущена Джейн Клаузен на этом свете покидая здание он не приминул обменяться парой приветливых слов с консьержем и дать щедрые чаевые швейцару когда тот подозвал ему такси такие маленькие любезности всегда окупаются возможно кто-нибудь из них или даже оба упомянут в разговоре с миссис клауза на том какой милый человек мистер лейтон Однако, как только Дак Лейтон оказался в такси, добродушная улыбка сошла с его лица. О чем Клаузен говорила с доктором Чандлер? «Это Чандлер не только психолог. У нее есть опыт прокурорской работы. Он не мог не тревожиться. Уж она-то непременно учует» любую фальш. Так взглянул на часы. «Двадцать минут девятого. Ему надо успеть в контору до девяти. Тогда у него будет в запасе не меньше часа, чтобы разделаться с бумажной работой и на досуге послушать сегодняшний выпуск передачи «Спросите доктора Сьюзен.